Предложение о размещении рекламы Ситуация Сергей, представитель известной телерадиокомпании города, приходит с предложением о сотрудничестве к руководителю одной фирмы. На предложение о размещении рекламы на радио Сергей получает следующее возражение. Шаг первый. Получение возражения «Знаем мы вас. Вы торгуете воздухом. Реклама – это выкинутые деньги», – возмущается клиент. Шаг 2. Понимание «Я понимаю вас. Хочется получить прибыль от каждого вложенного в рекламу рубля». Это ответ на полученное возражение. Шаг третий. Задаем уточняющие вопросы. Вначале несколько замечаний. На этом этапе, как уже отмечалось, люди иногда делают следующие ошибки. Во-первых, сразу нападают на клиента с аргументами. «Ну что вы, реклама приносит только доход. Посмотрите список наших клиентов. Они не заказывали бы рекламу у нас, если бы это не приносило прибыли». При этом они фактически говорят «Вы не правы, вы глупее всех других руководителей», и после этого получают сопротивляющегося клиента. Во-вторых, начинают строить собственные иллюзии по поводу возражения, пытаясь понять причину, и потом с ней борются. Например, «Вы, наверное, уже имели дело с кем-то?» — догадка. «Наверное, вы просто заказали не у тех?» — начинаем опровергать придуманную нами же причину. Наша реклама принесет вам большое количество клиентов, у нас работают профессионалы. Фактически вы только что сказали собеседнику, что он дурак, не знает, где заказывать рекламу, а вы знаете и сейчас его всему научите. Как вы думаете, какова будет реакция? В-третьих, говорят что-то вроде «реакция на радиорекламу постепенная, люди слушают ее в машине, утром на кухне или просто мимоходом, но информация остается у них в подсознании, и они обязательно придут к вам. Вроде бы все хорошо, хотя если вдуматься, то только что вы согласились с клиентом, что реклама на радио не настолько действенна, как он хочет. Зачем вам это? Вы добавили клиенту аргументы «против». Если внимательно рассмотреть выдвинутое клиентом возражение, то можно заметить, что все три фразы в возражении – это общие фразы, не указывающие реальной причины. Таким образом, здесь мы имеем дело с обобщением какого-то прошлого опыта человека, поэтому первый вопрос желательно задать на уточнение ситуации. Например, «Простите, а на каком основании вы делаете вывод, что реклама – это выброшенные деньги?» «Как вы узнали? Как у вас сложилось такое впечатление?» Эти вопросы можно задать клиенту. Клиент может ответить примерно следующее. «Я уже один раз вложил в рекламу деньги, но клиентов у меня не прибавилось». «Ага, теперь мы имеем историю. Человек один раз давал где-то рекламу, и его ожидания не оправдались». «Замечательно, есть материал для дальнейшей раскрутки возражения». Если посмотреть на ответ клиента, то можно выделить три части в его фразе, с которыми можно поработать. Первая часть — один раз, вторая часть — вложил в рекламу, третья часть — клиентов не прибавилось. Давайте разберем каждую из этих составляющих, посмотрим, какой смысл она несет и что может принести дальнейшая работа с ней. Ситуация первая: я уже один раз вложил. Что говорит человек? Он имеет разовый опыт вложения денег в рекламу. Этот опыт стал решающим. Клиент сделал обобщение о всей рекламе с одного раза. Здесь можно работать с идеей, что один раз – это не показатель. Для этого подойдет работа с метафорой. Можно спросить, вы вложили один раз? Правильно ли я вас понимаю, что если вы один раз случайно купили невкусную колбасу, то вы больше никогда не будете есть колбасу? Такой вопрос, заданный в максимально корректной форме, может заставить человека задуматься о том, что не стоит делать выводы после одной попытки и имеет смысл попробовать еще. Ситуация вторая. Я уже вложил в рекламу деньги. Слова «вложил в рекламу» абсолютно неопределенные. Тут сразу возникает множество вопросов для уточнения и продолжения разговора. В какую рекламу? Узнаем, что это была за реклама. Возможно, клиент заказал всего 5 выходов на радио в утреннее время. Тогда у нас могут появиться аргументы, что по статистике реклама работает при количестве выходов от 10 раз в день в течение 10 дней подряд». Либо мы сможем убедить клиента, что утреннее время было выбрано неудачно. А раз так, то виновата не реклама на радио как таковая, а люди, которые выполняли заказ. И теперь, когда клиент все знает, можно предпринять еще одну попытку с такими профессионалами, как мы. У кого именно вы заказали? Вполне возможно, клиент заказал рекламу у конкурирующего канала. При этом мы сможем убедить его, что реклама не сработала потому, что у данной радиостанции совершенно другой контингент слушателей. Например, молодежь до 17. А нас слушают именно бизнесмены от 25 и выше, которые и являются потенциальными клиентами нашей фирмы. Кто делал рекламу? Здесь можно поговорить о непосредственном исполнителе рекламного ролика, попросить прослушать этот ролик, а затем подорвать доверие к профессионализму исполнения ролика и показать, что реклама на радио зависит от самого ролика и его привлекательности для слушателя. Затем можно рассказать о профессионализме наших специалистов и дать прослушать ролики, сделанные нашей компанией для других клиентов. «Когда это было?» Это вопрос о времени. Может быть, клиент давал рекламу много лет назад. Тогда можно будет сыграть на идеи изменения рынка, приоритетов у слушателей и прогресса в рекламном деле. Этот вопрос не самый удачный, так как может быть так, что клиент заказывал рекламу в прошлом месяце. Что значит «вложил»? Это вопрос о деньгах. Иногда бывает полезен, но не всегда. Такой вопрос можно задать, если вы предполагаете, что клиент постарался обойтись малой кровью и пожалел денег, заказав самый простой вид рекламы. Ситуация третья. Я уже вложил, но клиентов у меня не прибавилось. Итак, человек заявляет, что увеличение числа клиентов, которого он ожидал после рекламы, не произошло. Будет ошибкой начать сопротивляться. «Ну что вы такого не может быть, может быть, вы просто не заметили?» Лучше начать уточнять дальше. И здесь вновь два пути. Что значит «клиентов не прибавилось»? Это худший вариант, так как вы можете получить ответ «ну, не принесло и все», хотя возможен и более развернутый вариант. Я думал, что ко мне будут ломиться в дверь после рекламы, а все осталось так же, как было. После этого вновь надо задавать уточняющие вопросы». Как вы узнали, что реклама не прибавила клиентов? Этим вопросом мы пытаемся разобраться в системе оценки данного человека. Как он вообще оценивал эффективность рекламы? Может быть, он не измерял и просто не знает, что произошло после рекламной кампании? Итак, допустим, что нашему клиенту мы задаем именно этот вопрос. Как вы узнали, что реклама не прибавила клиентов? Ответ может быть примерно следующим. Мы спрашивали. Никто из клиентов не назвал радио источником информации о нашей фирме. Только другие источники. Друзья, газеты, рекламные листки. Уже теплее. Теперь мы знаем систему оценки эффективности рекламы. Если мы сейчас каким-либо способом покажем человеку, что система оценки имеет огрехи, то сможем разрушить все возражение, основанное именно на этом. Здесь можно задать несколько вопросов. Вы опрашивали всех-всех-всех клиентов, приходящих в офис. Спрашивали вы их именно о радиорекламе, ведь человек может забывать, где и что он слышал, ведь так? Откуда вы знаете, что они сказали вам правду? Вопрос, подрывающий всю систему оценки. Шаг четвертый. Разрушаем возражения с помощью формирующих вопросов. Это могут быть следующие вопросы. Люди не все и всегда помнят, ведь так? При таком обилии информации вокруг очень легко забыть, где, когда и что слышал, ведь верно? Тогда, как вы знаете, что те ваши клиенты сказали правду об источнике информации? Клиент может спросить в ответ, «А зачем им врать?» На что можно сказать, «Незачем, вы абсолютно правы», и при этом люди могут высказывать первую попавшуюся идею, когда их невозможно проверить. Шаг пятый. Даем информацию и факты. Делаем презентацию. Делая презентацию, вы говорите следующее. Знаете ли вы, что реклама на радио считается самой эффективной именно потому, что она работает на подсознательное восприятие? Человек пьет чай утром, едет в машине или в метро, слушает радио. Он думает о чем-то своем. Это именно то состояние, когда информация входит в голову человека без фильтров и ограничений. Человек сознательно ее не услышал, но она уже начала работать в его голове. Интересно, обратил бы он вообще внимание на печатные объявления о вашей фирме, если бы ему не показалось что-то знакомым? Да, ваши клиенты могут сказать что угодно об источнике, и это будет их сознательное воспоминание. Они даже могут не догадываться, что 10-20 раз услышанная по радио реклама сделала свое дело, и название вашей фирмы уже прочно обосновалось в их голове. А когда человек выбирает из множества предложений одно, то предпочтение он отдает уже известной ему марке. Шаг шестой. История. История о постоянном клиенте телерадиокомпании, руководителе фирмы, желательно занимающиеся подобным бизнесом, что и человек, с которым вы сейчас говорите. Начинается история с того, что к руководителю пришел агент и предложил разместить рекламу на радио. Вначале человек отказывался, но потом решил попробовать. Сейчас он каждый месяц заказывает пакет, идет описание пакета рекламных услуг, и говорит, что за последнее время, благодаря рекламе, у него ощутимо выросло число клиентов. Шаг седьмой. Завершение и переход к действиям. Вы говорите, мы можем прямо сейчас позвонить ему, герою истории, и поговорить на эту тему. Клиент, вероятнее всего, откажется и попросит рассказать о ваших условиях.